Глава 12. 13. Скрипнула зубами я, глядя в зеркало, как продавец-консультант со вздохом зашнуровывает на мне очередное платье. Даже она устала от этого модного марафона, чего уж говорить обо мне. Весь день я следовала тенью за Эром Гремом, выполняя обязанности и его личного секретаря, и мобильной приёмной, участь которой отводилась моему разрывающемуся от звонков зерафону. Я не жаловалась, не возмущалась, лишь вымученно улыбалась людям, с которыми уже успела познакомиться за эту неделю. Они ни о чём не спрашивали, но по глазам было видно: сочувствуют. А некоторые и злорадствовали, не скрывая довольных ухмылок. Но мне было немножечко не до них, потому что босс сегодня вёл себя как цепной пёс, а не как бархатный котик. Не знаю, что за вожаемо под хвост попало. И знаете, если честно, не хочу С утра я ни в настроении был, потом вроде оттаял, даже на обед пригласил, с братом своим познакомил опять же, а после обеда пошёл на второй круг раздражительности, от чего страдала преимущественно я, хотя и другим тоже перепадало. И всё это при благоприятном прогнозе от астролога, какого Бирсата. Впрочем, себе я его поведение всё-таки объяснила. С утра встал не с того копыта, не с той ноги, то есть, потому и порыкивал по поводу и без. А в обед его встреча с Эдвином расстроила. Судя по недавнему разговору с Вероникой, отношения у моего начальника с семьёй далеки от идеальных. Вот на брата и реагирует подсознательно, потому что открыто они вроде не ссорились, хотя за столом Эр Грэм тоже порыкивал, но не так, чтобы сильно. Кстати, об Эдвине. Не будь эти двое похожи внешне, ни за что бы не поверила, что они родственники — Такой лёгкий в общении Эд, и этот гад мстительный. Вот что я ему такого плохого сделала, что он после весьма насыщенного трудового дня притащил меня в чёртов бутик платьев выбирать? Может, кофе недостаточно горячий подала или про то, что света в фикусу не хватает, зря упомянула? Хотя скорее эру зверю, просто хотелось на ком-нибудь отыграться за не самый приятный день. И на роль козы отпущения он, естественно, выбрал меня. Кого же еще? Я ведь у него под рукой сейчас практически круглосуточно. Идеальная жертва. Признаться, поначалу я даже обрадовалась. Наивная. Бутик был таким уютным, красивым, светлым. Посетителям здесь подавали кофе и угощали пирожными. Атмосфера расслабляла и радовала, настраивая на позитивный лад. Давненько я не ходила по магазинам в поисках чего-нибудь эдакого. Два года творческой жизни превратили меня в закоренелую домоседку — А тут прямо-таки пахнуло прошлой жизнью, точнее, тем ее этапом, когда я работала секретарем у Эра Кейна. И как-то сразу захотелось приобрести красивое платьице, раз Эр Грэм отказывается брать его в прокат, подходящие туфельки и какие-нибудь новые побрякушки, а потом навести красоту и пойти на корпоративную вечеринку смотреть обещанное буклетом световое шоу. Я же все-таки женщина, а не предаток к ноутбуку. Хотя нет... Для босса я не то и не другое. Я для него это, как её, коза отпущения. Вот. А ещё как теточка для его ментальных коктейй и объект для издевательств, потому что по-другому назвать поведение оборотня, язык не поворачивается. Он откровенно наслаждался уютом модного бутика, сидя на удобном диване в торговом зале и попивая свой проклятый кофе. Девятая чашка за день. Может, он из-за него вечно дёрганый, а? Надо будет улучшить момент, когда на шефас не зайдёт хорошее настроение, и предложить ему капли от керри. Убойная же штука. Меня в стресс взяла, и его возьмёт. А ту развалился с этой его львиной грацией. То ли медитирует в ожидании, то ли очередные пакости продумывает. Гад. Сам расслабляется и лопает пирожные, а меня гоняет как футбольный мячик из примерочной в зал и обратно. И ладно бы одежда была простая, удобная, Но нет. Этот привередливый барсик выбирает самые сложные модели, облачиться в них уже подвиг, а делать это в стёнах 11-сантиметровых каблуках, босоножки, с которыми мне милостиво презентовал шеф, пф, настоящий садизм. Сдув с лба прядь омерзительно светлых волос, выбившихся из причёски, я злоглянула на своё отражение. Сначала на лицо с гневно сдвинутыми тёмными бровями, Затем на тонкую шею, показавшуюся мне в ярком свете ламп какой-то цеплячей, на обнажённые плечи, от вида которых стало холодно, и на не очень большую, но округлую высокую грудь, упакованную в сине-зелёного цвета платье. Красивое, и не такое вычурное, как 12 предыдущих. Либо это, либо никакое, сказала я решительно, чем несказанно обрадовала девушку-консультанта, уставшую ждать моего босса не меньше, чем я. Вам очень идёт, это точно ваш стиль, начала тараторить она, от моего заявления у неё будто второе дыхание открылось. Ваш мужчина обязательно купит это платье. Нет. Не купит? скисла девушка. Не мой он мужчина. Продолжай изучать себя в зеркале, пояснила я. Это мой начальник. О! выдала собеседница, взглянув на меня как-то по-новому. Что-то во взгляде её царапнуло, но я так устала, что просто не обратила на это внимания. Вынув заколку из изрядно растрепавшиеся сиракушки, взбила руками волосы, позволяя им светлым облаком рассыпаться по плечам. Приглаживать не стала, ибо этот художественный или не очень беспорядок отлично подходил к моей хмурой физиономии. Одобрительно хмыкнув, подняла чуть повыше лиф, отчего ткань издала короткий скрипучий звук. И, игнорируя недовольное сопение продавщицы, сняла пыточное устройство под названием босоножки. Кайф. Вот теперь можно и на арену к быку. Вернее, к боссу. Подхватив юбку, я выскочила боса из примерочной, не дожидаясь эскорта. Эр Грэм чуть кофе не подавился. Жаль, что только чуть. Увидев всклокученную и воинственно настроенную меня. Поэтому же, да? Неплохо. Вдоволь насмотревшись, произнес он. Еще и скривился, будто кислый лимон сожрал. «У, котяра!» «Но чего-то, мне кажется, не хватает», — сказал, уставившись на мои голые ступни. «И чего ему не нравится? Чистые аккуратные ножки с домашним педикюром. Нормально же все!» «Чего же не хватает?» — повторил босс, сменив интонацию. «Даже кофе свой в сторону отставил». «Сапог со шпорами, чтобы можно было с ноги зарядить?» Предположила я, пошевелив тонкими пальчиками с аккуратными ноготками, покрытыми перламутровым лаком. У меня были узкие маленькие ступни, и оттого я вечно мучилась в поисках нужного размера обуви. Кроссовки порой в детском мире покупала, а за туфлями приходилось охотиться, бегая по городу. А Эр Грэм нашел босоножки практически сразу, и ему точно пофиг, что я передвигаюсь на них, как на ходулях, особенно с непривычки». 2 года же никуда толком не выходила. Что такое высокие каблуки, забыла, как страшный сон, но он напомнил. Кому зрядить? Оживился обратень. Кому-нибудь, уклончиво ответила я, улыбнувшись, и улыбочка эта, подозреваю, была капельку кровожадной. Или не капельку, потому что мучитель мой нахмурился. Затем плавно поднялся, достал из внутреннего кармана пиджака банковскую карту и протянул ее сияющей девице, которая вышла из примерочной с моими вещами, вероятно, надеясь, вытурить нас, наконец, из бутика, причем без лишних переодеваний. «Это платье и те туфли. Босоножки», — прошипела я, машинально его поправляя. «Берем». Закончил начатую фразу босс, игнорируя «и меня», И моё шипение. В машине. Гидон вёл машину по ночному городу, пряча в уголках губ улыбку. Меган сидела рядом в расстёгнутом пальто и новом платье, которое он ей купил, вдобавок сладившись с персональным показом мод. Предыдущие наряды были немногим хуже последнего, но ему доставляло удовольствие заставлять девчонку переодеваться для него. Он бы ещё посидел в том бутике, потягивая кофе, если бы Мег не вышла из примерочной с видом валькирии, готовой к смертельному поединку. И в то же время она показалась ему такой нежной, трогательной и беззащитной, что дрогнула рука и замерло сердце. Обритьень плохо понимал, как стыкуются грозная воительница с босоногой милашкой, но вот как-то так получилось. Очевидно, он просто устал, и обычно работающий как часы мозг начал совмещать несовместимое. От идеи взять платье на прокат, которую активно продвигала секретарь, пытаясь сэкономить его деньги, Гидеон отказался. Именно потому, что на этом настаивала она. Реши Эра Донован распотрашить его кошелёк на свой новый гардероб, он не дал бы ей ни гроша, а в конце испытательного срока вычел бы из зарплаты сумму, потраченную на аренду платья. Но маленькая мышка ловко обошла модную мышеловку, притворившись, что ей всё это не интересно. Собрала, конечно. Поначалу глаза у неё загорелись, он это точно видел. Однако к третьей примерке азарт заметно поутих, а улыбка, высикавшая зарные ямочки на щеках, стала кривой, кислой и без ямочек. Но гиду он всё равно не сказал стоп, хотя, может, и стоило. Тогда бы, наверное, Мег не дулась на него сейчас, а села от счастья довольная покупкой. Зирафон ассистентки издал мелодичную трель, привлекая его внимание. Мельком глянув на зеркальный экран, девушка сбросила вызов и продолжила молча смотреть в окно, за которым было темно и неинтересно. Нет, чтобы поблагодарить его за платье из коллекции модного дизайнера. Нормально поблагодарить, а не буркнуть наконец-то и с видом мучницы отправиться в машину. Будто она не перед зеркалом в уютном бутике крутилась, а мешки в порту разгружала. Зирафон снова зазвонил. Эй, немного помедлив, Меган произнесла: "Я отвечу". Гидон пожал плечами, мол, сама решай. Он не совсем понимал, зачем она об этом спрашивает, но то, что спрашивает, ему определённо понравилось. "Я не могу сейчас говорить, Джас. Что случилось?" Девушка отвернулась к боковому стеклу, прикрыв ладонью трубку. "Да, домой еду", сказала тихо, будто боялась, что гид он сможет что-то услышать. И он действительно пытался, напрягая свой острый, звериный слух. Впервые в жизни оборотень был несказанно рад унаследованной от отца двуликости. Кажется, абонент на том конце провода спрашивал, когда Меган будет в чате. Голос низкий, грудной. Мужчина? И кто он такой? Пальцы обречённо стиснули руль до скрипа, а нога вдавила педаль газа, разгоняя автомобиль. "Можно помедленнее, пожалуйста", попросила Вертехвостка, отвлекаясь от телефонного разговора. "Нельзя", сказал Гидон громко, так чтобы и звонивший тоже услышал. "Не одна я, да", вернулась к таинственному собеседнику Мег. "Поздно, я знаю. Какое ещё свидание?" Возмутилась она. Ты в своём уме? Это мой начальник. Оборотень превратился в слух, ловя каждое её слово. А вот услышать всё, что говорил загадочный джаз, увы не получалось. Квартира? воскликнула Меган, но тут же снова понизила голос, испугавшись своей бурной реакции. Да, конечно. Нет, не сегодня. Давай в понедельник вечером. Завтра, боюсь, тоже не получится. У меня и в субботу работа. Усмехнулась она, вероятно, имея в виду корпоратив. Это значит, он её на работу за бешеные бабки сегодня собирал, так? Ну-ну. «Еду на праздник света. Явка обязательно», — подтвердила она его выводы. «Нет-нет, какая ещё интрижка, Джаз!» — принялась отпираться девчонка от подозрений. «Чьих? Что за имя такое, Джаз?» «Джаспер, что ли?» «Точно мужик». «И кто я, этот тип?» «Парень». Родственник? Кто? Он мне даже не нравится, слащавый, высокомерный, эгоистичный, фу, высказалась мелкая зараза. К тому же на служебный роман у меня табу, ты в курсе? заявила секретарь, и нервы Гидеона не выдержали. Сбросив газ, он свернул с дороги и резко остановил машину, проверяя на прочность ремень безопасности. После чего развернулся к Меган и грозным демоном навис над ней. Когти начали расти, зрачки привычно сузились, предвещая скорую трансформацию. Ошиблась Эра Риява со своим прогнозом. Нифига он не стабилизировался. «Прости», — шепнула девушка. Но не ему, а в трубку, после чего быстро закрыла зерафон и убрала. «Эр Грэм?» — позвала она осторожно. «Вы в порядке?» «Я... да. А вы...» пытаюсь это понять, призналась девушка, шаря рукой в дамской сумочке. Неужто зерофон с перепуга не в ту отделение положила? Не желаете пару капель? Отличный успокоий. Договорить она не успела, как и вручить ему проклятый флакон пахнущей валерианой. Запах, пусть и не такой резкий, как был ночью в кабинете, вывел раздражение Обритня на новый уровень. Слащавый, высокомерный эгоист. Отстегнув с коротким щелчком ремень, Гидон медленно и неотвратимо наклонился к Мег, от чего та наоборот начала потихоньку сползать вниз. "Я?" выдохнул он ей в лицо, обжигая кожу. "Нет", мотнула головой девчонка, пряча флакон поглубже в сумку. "Не выр", добавила уверенно. "А кто?" немного успокоился он, и когти, пугавшие своей длиной, вернули прежний вид. Парень один. в ИС. Не желаю называть имя, призналась секретарь. Кто? повторил вопрос Гидон таким тоном, что она не посмела увольноть от ответа. Коммерческий директор, сообщила неохотно. Только не говорите ему, что я о нём. Хотя неважно, можете говорить. буркнула она, скрестив на груди руки, словно пыталась отгородиться от собеседника. Делать мне больше нечего. — проворчал тот, возвращаясь на свое место. Какое-то время он хмуро смотрел на дорогу, освещенную фонарями. Потом спокойно, даже равнодушно спросил. «Это на роман с ним у тебя табу?» «С ним особенно». Меган заметно расслабилась, когда он отодвинулся, и внезапно разговаривалась. «Терпеть не могу бабников. Нет, вы не подумайте, босс, я искренне уважаю вашего коллегу как профессионала». На руководящие посты в ИС идиотов не берут, польстила она компании. Но как человек он, мэк хотела сказать что-то грубое, однако передумав пробормотала: "Впрочем, кому ты именно такие и нравятся? Кто я, чтобы его судить? А насчёт того, это мой личный пунктик". Улыбка скользнувшая по её губам была грустной и немного усталой. «Даже если бы в ИС мне встретился верный, заботливый и во всех смыслах идеальный парень, это все равно ни к чему бы не привело, потому что я категорически против романтических отношений на работе». Пояснила она с гордостью, видимо, за свою категоричность. «Так что вам точно ничего не грозит». Заверила его зачем-то. «Абсолютно. Я человек слова, Эр Грэм». «Вот и прекрасно». Притихшее было раздражение вернулось штормовым ветром, затягивая золотой пеленой глаза. «Помни об этом, пока работаешь на меня, Эрра Донован. Я тоже категорически против служебных романов». Как ни пытался он сдержаться, но раскатистая «Эрр» все равно вырвалась из груди, напугав девчонку. Точнее, не напугав, а сильно озадачив, потому что кисловатого запаха страха он не почувствовал. только пьянящую ноту валерианы и яркий манящий аромат женщины, у которой, как она утверждала, не было на него никаких видов. Остаток дороги Меган сидела молча. Ему тоже больше не хотелось разговаривать. Всё складывалось как нельзя лучше. Ассистентка чётко дала понять, что не питает к нему никаких романтических чувств. А если бы и питала, ей принципы не позволят его преследовать. Принципы и таинственный Джаспер. на чей звонок она не хотела при нём отвечать. С чего бы? Впрочем, важно другое. Раз Мэган не представляет угрозы для его привычного образа жизни, её можно никуда пока не отселять. Так ведь? Нет. Не так. Эти двое только что обсуждали какую-то квартиру. Интересно, какую? Вдруг Бирсов Джаспер предложил ей жить вместе? Такой простой и логичный вывод — совершенно не понравился Гидеону. Разумеется, причиной тому была профессиональная деятельность, от которой всякие любовные глупости неизбежно отвлекают женщин, а обратню требовалась исполнительная, трудолюбивая и лояльная к сверхурочной работе секретарь. Именно так и никак иначе.